Глава 4. «Успокойся, не гони, Цуми! Шичиро!» Я выпрыгнула перед ним, закрывая дверь. «Нет, нет, нет! Сейчас точно нельзя на эмоциях что-то делать, потому что потом наворотим такого, что мало не покажется». Он прищурился. От этого взгляда меня окатило ледяной волной с ног до головы. Ничего похожего на моего искреннего и немного насмешливого учителя из племени шаманов ночи. В темных глазах только жажда убивать, больше ничего. Убивать я бы и сама не отказалась, потому что услышанная весть не давала думать нормально, и мы мчались сюда как сумасшедшие, все еще не веря, что такое могло произойти. Поместье стояло на месте, только вот, Изуми в нем не было. «Повтори, когда она пропала», — приказала я Ами, которая стояла у окна, по цвету напоминая мрамор. Еще и в платок вцепилась так, что вот-вот разорвет. Где-то часа через два после захода солнца Изуми вышла в сад. Никто ничего плохого не мог заподозрить, потому что нередко кто-то выходит насладиться тишиной. Но потом мы поняли, что не видели, как она возвращается. Ами рвано выдохнула, а я сдвинулась в сторону, не давая шичира выйти. Он сжал мое запястье, не больно, но ощутимо. Шичира, не сходи с ума, им только этого и надо», прошипела я. Он не ответил. Глаза превратились в бездну черной реку, ноздри раздувались, будто он чуял запах того, то посмел прикоснуться к его сестре. Первым почувствовал, будто что-то не так, господин Айти. Он отправил ребят на поиски, потом изуми искали мы все. «Вы бы и не нашли», — хрипло произнес шичиру «Ее забрали шаманы ночи. Они умеют хорошо прятать. Настолько, что простым смертным никогда не найти». Не совсем поняв, нужно ли обижаться на простых смертных, Я вскрикнула, когда мою руку обожгло, а перед глазами завихрился черный туман. Миг, шичира с серебристой молнией, метнулся в окно, разбив со звоном стекло. Ами с испуганным вскриком отскочила в сторону. Я почувствовала, что закипаю. Но что за человек? Взмахнула рукой, на скорости начертила Канзи полет. Фиолетовая рёка взвелась возле меня языками пламени и наполнила тело нереальной легкостью. В следующую секунду я рванула вслед за шичира, игнорируя все законы притяжения. Лететь было странно, но здорово. Я неслась за чёрным пятном, в которое превратился шичира, и остервенело пыталась догнать. Не отстать, ухватить, заставить слушать. Расстояние сокращалось. Ветер хлестал по лицу и трепал волосы. На прическу теперь ни намека. Да и цуми с ней. Буду выглядеть как бесноватая из трущоб. Ну и ладно. Так будет даже лучше. Я уже практически коснулась руки Шичира. Есть. Держу. Рычание с его губ дало понять, что со мной не хотят иметь дело. Уйди, рявкнул он. Махнул рукой, пытаясь оттолкнуть, но я вцепилась настолько крепко, что вместо того, чтобы избавиться от меня, Шичира самого потянула в мою сторону. «Аска!» Я открыла было рот, чтобы рявкнуть что-то в ответ, но вместо этого мы вместе прыгнули за врата. По ушам тут же ударила тишиной. Такая бывает только здесь. Меня отшвырнули в сторону, не дав даже пискнуть. Я ждал тебя, донесся знакомый и малоприятный голос. Я здесь, ответил Шичира. Отплевавшись от листьев, я ухватилась рукой за корни дерева, за которое умудрилась отлететь. Ба! Да это же сам Кэю! Да чего же мерзкая морда? Вот так стоит, ухмыляется. Его явно все устраивает. В руках Шичира материализовался меч с кривым лезвием. «Я его видела несколько раз на тренировках. Шаманы не слишком любят холодное оружие, обычно предпочитая полагаться на собственные магические силы». Кейус снисходительно рассмеялся. «Что, хочешь убить того, кто взял честь твоей сестры? Если ты прикоснулся к ней хоть пальцем, твои останки не смогут голодать даже дикие звери». Голос Шичира был ледяным. Кажется, он взял все эмоции под контроль. И на месте Даона Кэйо я бы точно постереглась. «Сделаешь мне что-нибудь, совет ночи тебя закопает живьем и проклянет землю вокруг. Ведь ты же знаешь, Шичира, какое наказание за убийство невинного члена племени». Шичира больше не слушал. Меч сверкнул, опускаясь на Кэйо. Тот увернулся, выругался тут же призвал из воздуха клинок, сверкнувший красным светом. Мечи встретились. Удар, звон, хрип. Шаманы разлетелись в стороны. Амулеты Шичира вспыхнули, словно выпуская наружу звездный свет. Костяное ожерелье на шее Кэю засветилось тускло-кровавыми всполохами. — Куда ты метил, щенок? — хрипло спросил он. «Думал, долго сможешь скрывать свою сестру в поместье этой глупой курицы?» «Это я-то курица!» Сама не осознала, что начала закатывать рукава до локтя. «Вот не надо оскорблять хорошую девушку, она может и язык вырвать!» Шачера не тратился на слова, снова кинулся на Кейо, намереваясь проткнуть глотку. Насмехаться стало труднее, атака была бешеная. Шичира не собирался упражняться в острословии, он просто хотел убить врага. Через некоторое время да он стал сдавать, замедлились движения и практически прекратились насмешки. Я чувствовала, что приближается что-то страшное. Может, стоит его остановить? Стой, вскрикнул Кейю. Меч снес его голову в следующий момент. Последнее, что я увидела, это широко раскрытые глаза шамана, который так и не поверил, что его только что убили. Я подбежала к Шичиро, оглядывая его со всех сторон, вроде бы цел. Внезапно вокруг все замерцало, и раздались ритмичные удары в тунгур. Я покачнулась, на этот раз меня ухватил Шичиро, не давая упасть. «Молчи и постарайся стать незаметной», обшок его горячий шепот. В следующий момент меня легонько вжали в стену, и это дико контрастировало с тем, как откинули до этого. Все же понял, что я никуда не уйду. Или же тогда действовал быстро, не теряя лишние минуты на аккуратность. Зрение нормализовалось, я поняла, что нахожусь в просторном шатре. Это явно не то место, где мы встречались с Джаргалом. Аска, с чего ты взяла, что у него один шатер? Тут же одернула себя. Все же это вождь, и не рядовой член племени, поэтому и размах должен быть соответствующий. Здесь сидело несколько шаманов, семь, да семь, и еще Джаргал в центре, с такой непередаваемо самоуверенной физиономией, что хотелось с размаху заехать кулаком. Шачира заступил мне вид на вождя и кинул ему что-то под ноги. Вытянув шею, я сумела рассмотреть, что это амулеты Даона Кею. Шачира ловко умудрился их сорвать с него, пока я считала ворон. «Никогда не думал, что в родном племени пожелают причинить вред моей сестре», произнес Шачира таким голосом, что мне самой захотелось спрятаться. Но это он, конечно, перегнул. Часто воткнуть нож в спину пытаются те, кому недалеко замахиваться. Джаргал медленно опустил взор на амулеты. По лицу ничего не прочесть. Умеет себя держать в руках собака. Столько лет опыта, неудивительно. «О чем ты говоришь, Шичира? Объяснись!» Потребовал высокий мужчина, сидевший по правую руку от Джаргала. «О чем?» Шипящие нотки в голосе моего учителя напоминали сдерживающего ярость Хэби. «О том, что мою сестру против воли выкрал рот Кэйю. О том, что этот грязный сын Суми с ней сделал. О том, что посмел нарушить законы шаманов ночи. Она их нарушила первой, сбежав из племени», — сказал Джаргал и занес руку над амулетами Кэйю которые в следующую секунду превратились в красный дым. «Ты убил соплеменника, Шичиро. Ты давно хочешь, чтобы в племени царили вражда и распри. Я все о тебе знаю». «Ну, допустим, далеко не все», — подумала я, быстро рассматривая каждого из присутствующих. «Самый молодой здесь Шичиро. Волосы остальных убилены сединами, а лица прорезаны морщинами». При этом все смотрят на Джаргала по-разному. По, по кому-то эмоции не прочесть вообще, по кому-то видны поддержка вождя и ненависть к Шичиро, а вот двое, мужчина, в чьи волосы вплетены серые перья и тот, что с диковинной татуировкой, явно симпатизирует моему учителю. Они сдерживаются, но при этом готовы поддержать Шечира. И это очень чувствуется. Я невольно подалась вперед, не зная, когда тем знак, что сейчас самое время начать говорить. Кэйю никогда не скрывал вражды по отношению ко мне», — не смутился Шичира, «А еще открыто говорил, для чего ему нужна моя сестра, и пользовался твоей поддержкой, вождь». «Чушь!» — рявкнул лысый толстяк, амулеты на его груди зазвенели. «Мальчишка, тебя приняли в совет ночи, но ты не уважаешь старших и порочишь святое место своим языком». «Святое?» хмыкнул Шичиро. «Скажите, уважаемый Кхаро, сколько интриг вы наплели, сидя здесь, чтобы уничтожить своих врагов». Толстяк вскочил с неожиданной для него легкостью и скоростью. Кинулся к Шичиро но наткнулся на барьер из черной реку с оранжевыми прожилками. Сила слетала с раскрытой ладони мужчины с серыми перьями. «Ой, мись, Кхаро, и не позорься!» — прогудел он. «Лучше бы помолчал, потому что всем тут есть, что о тебе вспомнить». «Мужчина, слушайте, вы мне нравитесь!» Тот, что с татуировкой, перехватил мой взгляд и неожиданно подмигнул. — Ага, в нашем строю подкрепление, отлично. — Еттар, уж ты это точно знаешь, — хмыкнул Джаргал. — Самый порядочный из всех нас. Может, вспомнишь, как отправлял ядовитые камушки? — Что было, то было, — не растерялся сироперый Еттар. — Но и ты, Джаргал, не без греха, а сейчас и подавно. — Так, может, вы хотите поддержать переворот? — ехидно спросил Кхаро мудро отойдя от барьера. «Может, и хотим», – осклабился татуированный, и Кхаро сделал шаг назад. Шечира все это время молчал, видимо, оценивая ситуацию. Но потом развернулся к Джаргалу, поднял руку и начертел в воздухе несколько черных канций, «Таких закрученных, что я бы рисовала пару дней, а то и неделю». Шаманское письмо ведь куда заковырести кланового, в бы его взял. Именем прародителей, рода и шаманской крови я вызываю тебя, Джаргал, на тропу предков. Пусть из лабиринтов ночи выйдет сильнейший. Повисло молчание. Кажется, никто не ждал, что это произойдет так быстро. Я бесшумно отошла от стены, жадно вглядываясь в лица сидящих мужчин. «Ну уже давайте, решайте прямо сейчас. Это вызов, на который невозможно не ответить», — подняла взгляд на Джаргала. Тот, прищурившись, смотрел на Шачира, после чего все же медленно встал. «Я принимаю твой вызов», — и через некоторое время добавил. «Ты сам выбрал свою судьбу». «Выбрал, потому что иного пути у него просто нет». Шичира не бросит тех, кого любит, это я знаю точно.